глава 17. утро за пятнадцать минут до шести борик делает так что я просыпаюсь вот же будильник продираю глаза хотя над признать я все чувствую себя выспавшимся и отдохнувшим и ничего что вчера даже ужином пожертвовал ради сна зато сегодня желудок мне уже сейчас забастовкой грозит и на бато что есть хочется но без вариантов Вначале — спорт. Быстро одеваюсь и на выход. Увы, занятие вечером пропустил. Всему виной дядя. «Ух что этот дядя, а ведь стоит его ждать. Он обещался во сколько быть?» Уточняю я у Искина. «Сказал, что ранним утром, а вот во сколько точно, не помню такого. Вроде на конкретное время вы так и не обговаривали». «Упущение, но ничего». Костика обрадую наметившимся возможным заработком. Думаю, ради такого случая он меня с тренировки всё же отпустит. Или сам этой проблемой займётся. А вот он, лёгок на помине. Я, как и вчера, перед пробежкой комплекс разминочный делаю. Сходу к моим упражнениям присоединился и брат. «Вы куда каждый день мотаетесь с дедом?» — уточняю я у Кости. «Сегодня снова с дедом умотаешь?» Хмурится с утра братец, настроение у него не очень. «Сегодня нет», — отвечает он. «Француз вчера сломался. На буксире среди ночи притащили домой». «Я только бровями повёл». «А что? И ведь неудивительно. Сколько машин-то лет?» Он и Жука существенно старше. И, как и он, всё время простоял на улице под открытым небом. «Если ходовая на Жуке не очень...» чего говорить за этого гиганта? Но все же не удержался и уточнил, чего же там у них сломалось. Надеюсь, не свечи в очередной раз вышли из строя, или магораспределитель крякнул. Как и ожидалось, нет. Задняя колодка заклинила, и среди ночи, посреди трассы, ковыряться уже дед не захотел. Да и инструмент то с собой эти деятели не брали. «Эвакуатор вызвали, он и привез» честно отвечает Костян. «А насчёт, куда ездили? Так дед сказал, что он тебе сам всё объяснит. Всю свою сделку до конца провернёт. Что-то там у него не получается. А я сегодня дома». Потом помялся немного. «Поможешь с машиной? Дед сказал, что ты всё знаешь». Вздыхает. «Ведь завтра выходные, суббота. Оттопыриться хотелось бы. Танцульки, девочки. Ты как, со мной?» Я пожимаю плечами. «Тут такое дело, Костя. Тебе что важнее, заработать нам денег или твоим французам заняться?» «Упс, делает стойку Костян. Положение с деньгами у него чую еще хуже, чем у меня. Я-то ведь ни на что не трачусь, а из Кости ухажер без денег никакой. Бабы, с его же слов, любят ушами. Но, увы, лучше в эти уши золотые сережки воткнуть». Тогда любовь вспыхивает с еще большей силой. Как? Тут же задает он вопрос. Но я не готов. Вот все так взять и выложить. Сейчас с утра машину пригонят. Надо до вечера воскресенья ее сделать. Платят хорошо, даже с учетом, что в оплате есть и твоя доля, причем равная моей. Так не слышу. Тебе и деньги нужны? Да, конечно. Делает стойку, брат. Помнит о наших с ним договорённостях. Я же ухмыляюсь про себя. «Тогда делаем так», — принимаю я позу начальника. «Я на тренировку. Ты же сейчас в бокс бежишь. Там жучок мой. Хотя какой он мой, кого я обманываю? Бабушкин». Заводишь его и выгоняешь на стоянку. Ключи в машине, в замке зажигания. Потом в боксе наводишь идеальный порядок. Нельзя перед клиентом в грязь лицом упасть. Надо показать, так сказать, товар лицом. Затем, пока я занимаюсь, ты дожидаешься нашего клиента, а им будет наш дядя. Это он нашел нам подработку. Принимаешь у него машину и загоняешь ее в бокс. А лучше попроси это сделать дядю. Не суть. Машина мерен, немец. Стоимость у нее запредельная. Так что никаких там левых мыслей насчет прокатиться или вовсе покататься. Не вздумай. «Подставишь, не расплатимся. Понял? Я тебя знаю». «Да ладно, чего там?» — тушуется резко братец. «Был-то раз, да и то по молодости». Я же хмыкаю в ответ. «Знаем, плавали». «Теперь, что касается французов. Продолжая инструктаж, я своего помощника. Ракс будем ремонтировать в понедельник. Там не всё так просто. Машина большая, тяжёлая, наскоком ничего не сделать». Да и стояла она на приколе долго. А потому колодка потянет за собой и остальные, скрытые неисправности. А насчет покатушек выходные? Так поговори с бабушкой. Насчет жучка она не откажет. На вечер машину нам даст покататься. Я за руль, ты в ухать. Уж до соседней деревни доедем. На безрыбье сам раком встанешь. Не до жиру. Передок на нем я вчера перебрал. Сегодня, Бог даст, и задок сделаем». Ты мне в помощники, так что ничего не планируй. Кстати, виделся с местными вчера. Приглашали на вечерние посиделки. Тут по месту. Местные девки тоже там часто бывают. Ты как? Легко, улыбается Костя. Но круче бы туда на машине приехать. Даже пусть это будет жук. Так, бабушку я беру на себя. Тем более, что они с дедом свои машины нам обещали отдать. Кстати, дед держит слово. А вот с бабулей... «Ну ничего, покататься, думаю, она даст. В обед доложу результат переговоров. У тебя всё?» Я прикинул и так, и эдак. Вроде ничего не забыл. «Да, дядя Вове не забудь номер своей карты дать. Тебе он деньги переводить будет. Но это если мне удастся восстановить её работоспособность. Ну всё, разбежались. Я на пробежку, а ты в бокс. И это, я с телефоном, если дядя захочет мне лично что-то сказать... Тогда ему мой номер. Я вчера забыл это сделать. И мы побежали, каждый по своим делам. Хорошо и приятно бежать, когда тебя никто никуда не гонит. Я хоть и задыхался, дыхал ко ни к черту, но не так, когда в паре с Костей бежишь. Да и чувствую, что я разминка перед пробежкой очень сильно помогает. А дальше подергаться на турнике под ехидные замечания Скина и его же подколки. Стоило мне поменять турник на брусе. Но тут у меня хоть что-то получаться начало. А затем тренажер. Вот только стоило мне начать отрабатывать удары, как меня вызвал на связь по телефону дядя. И скин напрямую, через коммуникатор, выявил звонок мне на мой встроенный в голову слуховой аппарат. В простонародье, имеющий название «ухи». «Привет, спортсмен!» — слышу веселый голос дяди. «И вам не хворать, любимый дядя!» Не удержался я от подколки. Но любимый сын бабушки пропустил мою колкость мимо ушей. «Машину пригнал, загнал в бокс», — докладывает он. «Ключи от машины Косте не дам, оставлю у бабушки. Она все проконтролирует и сама, если все нормально, проверит в работе машину после ремонта». Пауза. «Если нам всем повезет, и ты и правда окажешься гением». «По оплате все силе. Косте я свои контакты тоже оставлю. Обменялись номерами. Его номер карты взял. Но по сумме выплат ничего конкретного не говорил. К чему обнадеживать, коль пока результата нет?» «Правильно», — говорю я. «Тем больше будет его радости, если все удастся». Смеюсь, и мне вторит смех на том конце провода. «Тогда жду от тебя звонка о положительном решении нашего вопроса». С надеждой в голосе говорит дядя. «И не буду отвлекать. Да, в понедельник лично за тобой заеду. Ну и в машине у меня проведу крайний инструктаж, что и как тебе делать. И как вести себя на экзаменах. А то ты парень резкий. И еще чего начудишь, хотя... В общем, жду известий. Привет!» Я же, пока разговаривал, лупил по набалдашникам тренажера. ну вот опять!» смеет Сыскин. «Все внимание на разговор, а тело словно само по себе живет. Ты сделал более двухсот ударов и при этом под конец разговора начал увеличивать скорость нанесения ударов. Это как? И ведь ни разу же не сбился и не промахнулся ни с ударами, ни с блоками. А еще магически напитывал свои кулаки. Вот опять проморгали момент, чтобы засечь ту грань, когда у тебя из простых тренированных ударов Получаются убийственные выстрелы рук, кулаками, напитанных силой. «Ладно, завтра уже с этим разбираться будем. Заканчиваем тренировку, нам бы еще деда перехватить». «Зачем это?» — не понимаю я. «Очередной хмык от моего помощника». Ха, дед ведь тоже понимает, что жука тебя уже не видать, как собственных ушей». «А потому стоит с ним предварительно поговорить насчет того, чтобы присмотреть машинку под тебя, под наши нужды». «Вариант», — соглашаюсь я с Искином. «А ты сам хоть просматривал в интернете варианты по этому вопросу?» «Уточняю я». «Сложно. Тут надо быть в теме. А твой где-то же данные по выставленным на продажу дешевым автомобилям находит. Так что вперед». «Быстро мыться и переодеваться. Вот уверен, что сейчас дядя Вова со своим отцом разговаривает, и голову на сечением даю... твою!» — шутит он. «Что в этом разговоре большая часть беседы отведена именно... тебе!» Минут пятнадцать на всё, и вот я уже на кухне. Но к моей досаде ни деда, ни дяди тут уже не было. «А дедушка где? Привет, бабуля!» — чмокаю я губами в подставленную щёчку. «В бокс к тебе с Вовой пошли!» — улыбается бабушка. «Ты что, на завтрак будешь? Есть запека?» Но я уже не слушал. А только крикнув, что я позже приду на завтрак, раненым молодым оленем рванул в сторону мастерских. Ох, успел!» Дед как раз своего японца со стоянки выгонял. «Повезло!» Привет, дедуля кричу я. «Что-то мы эти дни почти не виделись!» — говорю я, подбегая к открытому окну. Дед, увидев, что я бегу в его сторону, остановил машину и опустил стекло в окне со стороны водительской дверцы. «Да я занят! Но вчера поломка! костик уже пожаловался!» И ваю. «Но у него одна проблема, и это проблема девочки, и как их уломать? А раз машина облом, а денег нет, то...» — развожу руками в стороны. «Но я про деньги от Володи слышал!» — усмехается дед. «Отличный вариант. Скоро я по клиентам посуечусь. Для тебя. Но пока тут интересный вариант нарисовался. Отрабатываю. Ты то чего хотел? Не только же поздороваться?» Я киваю. «Это да, тут такое дело, я Ты же понимаешь, что жука я не увижу?» Задаю я вопрос, не задавая по сути его. «Так он тебе все едино не подойдет?» соглашается он и лыбится довольной ухмылкой. «Но я всё равно катаюсь на нём, когда надо», — уточняю я. «А это уже к бабушке, но думаю, что вы договоритесь. Ты же не Костик, это ему страшно руль доверить, хотя за Раксом он вполне неплохо смотрелся. Короче, чё ты от меня хочешь на данный момент?» «Прямой у меня человек, дед». Все вопросы всегда задаёт напрямую и часто в лицо а некоторым по этому лицу еще и бьет. И такое бывало в его жизни. Мне бы машину найти, но под мои нужды. Осторожно подбирая слова, говорю я. Однажды говоришь? С каких это пор ты туризмом заинтересовался? Да еще рыбалкой. А туризм, как понял, на колесах? Угукую в ответ. На что дед лишь морщится. Короче так, получишь права, поговорим. А пока разговор ни о чем от предмета разговора. Скажу так. Есть один вариант, причем идеальный для тебя. Но все потом. Не хочу заранее людей ни обнадеживать, ни дергать. Будут на руках права. Тогда плотно этим твоим вопросом и займемся. А пока не отвлекай. У меня проблемы и без тебя хватает. В общем, бабушка за главного. Вы на сегодня ее солдаты. Но кто между вами кем командует, ты или Костик, уже решайте сами». Хотя закон старый. Кто платит деньги, тот и босс. Намёк понял, улыбаюсь я. Вжик, и деда след простыл. Ну а мы на минуточку заскочим в бокс. Надо же и на машину глянуть хотя бы одним глазком. Уж больно интересно, что за чудо немецкого автопрома притащил на ремонт Вован Васильевич. Да и Костю на завтрак позвать стоит. Упс. «Вот это да! Красавец какой! Чёрный гигант! Пятидверка, тонированные стёкла, капот с забралом воздухозаборника, колёса широкие, большие и как-то уж сильно агрессивно выглядят, а диски словно произведение искусства. «Возиться придётся!» — приходит мысль от Искина. «Скрыл сайт производителя! Отдел ремонта!» Ну и посмотрел, как добраться до свечей. Я тебе так скажу, тут еще квест. Олдвежка разобрать надо, помучиться придется. Но у тебя помощник есть, думаю, вдвоем вполне справитесь. А вот и Костика заметил, а то вид этого авто у меня напрочь все мысли из головы выбил, несмотря на то, что там у меня руководит мозгами и Скин. На завтрак идем? спрашиваю я брата. У того потрясённый вид. «Мы что, это будем ремонтировать?» Его голос дрожит, ведь понимает, если накосячим, то кому-то придётся неустойку владельцу автомобиля платить. И этот кто-то, никто иной, как наш дед. Ну, и дядя Вова, как главный организатор этого безобразия. Вот и трясутся поджилки у Костика, ведь сейчас можно на всё лето в батрака превратиться» кто горбом своим долги отрабатывает, не видя ни дня отдыха. И такое бывает, оказывается. И просветил. «Прорвёмся, Костян! Ты денег хочешь?» Пытаюсь успокоить его я. Тот кивает, мелко и как-то дергано. «И рисковать умеешь». Теперь его взгляд более осмысленный. Я показываю рукой в сторону Мерса. Это всего лишь машина. Чего её бояться? Ну, понятно, что детские страхи. «Ведь хорошо тебе тогда досталось от папы?» Он кивает. «Ведь как-то же, братец мой, находясь примерно в моем нежном возрасте, умудрился угнать из мастерской дорогущий автомобиль. На предмет покататься». «Покатался». Потом дед почти месяц восстанавливал авто, благо хорошим знакомым деда оказался владелец автомобиля. «Повезло. И Костику тоже повезло». А теперь, оказывается, детские душевные травмы до сих пор давлеют над братом, несмотря на то, что он уже стал бравым военным, сержантом имперского спецназа. «Не беспокойся ты, ты просто смотри на этого красавца, как надойную корову, которая вместо молока нам деньги давать начнет. Понял?» Улыбается и кивает, качая головой. Но мерз все же так бочком-бочком обходит. Ну ничего. Подавать инструмент он всё же сможет. Я надеюсь. Пошли бабушку убалтывать, чтобы она нам на выходные свой пепелац выделила. За рулём я, и это не обсуждается. Ты в случае чего с копами договариваешься. Говорю я. Замёт она. Приобнимает меня за плечи брат. Пошли уже, мастер. Завтрак. Сколько в этом слове. Да ещё когда запеканка тыквенная в бабушкином исполнении. Она запить. Деревенское, свежее, почти парное молоко. Только получается из под коровы. Вкуснотища-то какая! Бабулю и упрашивать нам не пришлось. Как узнала, что в наших покатушках за рулем буду только я, тут же нам разрешила пользоваться ее машиной. Но только вечером, на крайний случай ночью. Днем авто полностью в ее распоряжении. И ей она уже нужна будет сегодня к обеду, а потому... «Дед из своего бокса свою машину забрал», — прикидываю я расклады. «А потому жука туда на подъемник загоняешь. Я первым делом дедовы закрома посещу, на предмет поиска нужных запчастей. Что нам нужно, я еще вчера список составил. А ты пока задний мост подвесишь и колеса с него сними. Работы так-то не очень много, но вот ограничение по времени, но посмотрим. Основное сделаем, остальное уже на следующей неделе. «Осой твоего Рекса, жуком займёмся, если за сегодня не получится все неисправности устранить». Увы, не получилось. Колодки поменяли, это да. И резинки на одной стороне, в народе называющиеся саленблоками. Уж больно муторно оказалось их вытаскивать из наконечников рычагов. Да и много времени потеряли, меняя подшипник левой ступицы. «Вот где намучился!» Благо Костик своей силой помог. Без съемника получилось вытащить. За столько лет она прикипела, а съемник я все никак не мог найти, нужный по размерам. В общем, намучились, но бабуля на свои послеобеденные покатушки все же вовремя уехала. И нам бонус. Обещала вернуть машину часам к шести вечера. Как раз мы успеем и собраться на лядке, ну, там помыться, а кто и подстричься даже. И главным мастером-парикмахером выступал как раз брат. «Боец!» — орал он. «Ну как можно иметь такие лохмы? Я тебе не бабушка и не мама. Короткая стрижка — вот наш все. И не обсуждается!» Аллергия у него после армии на парней, носящие длинные волосы. А у меня они чуточку отросли. Я ведь мечтал о потлатом прикиде. Но братца этот момент абсолютно не волновал. В общем, обкорнали меня беспощадно. Но, надо сказать, всё же новая прическа мне понравилась. Так брутально смотрюсь. Но это было вечером. А вот с обеда я приступил к разборке навесного оборудования, установленного сверху на мощном немецком движке. И всё же я победил. Уже перед самым ужином, когда и бабушка со своей поездки по подругам вернулась, и Костик убежал готовиться к ляткам, Я все же первую свечу достал. Благо у деда оказался спецключ, специально купленный им когда-то для ремонта автомобилей марки «Мерседес».